6. Чёрные дыры Термин «чёрная дыра» появился совсем недавно. Его ввёл в обиход в 1969 году. Американский учёный Джон Уиллер, как метафорическое выражение представление возникшего по крайней мере 200 лет назад, когда существовали две теории света, в первой, которой придерживался Ньютон, считалось, что свет состоит из частиц. Согласно же второй теории свет – это волны. Сейчас мы знаем, что на самом деле обе они правильны. В силу принципа частично-волнового дуализма квантовой механики свет может рассматриваться и как частицы, и как волны. В теории, в которой свет – волны, было непонятно, как будет действовать на него гравитация. Если же свет – поток частиц, то можно считать, что гравитация – действует на них так же, как на пушечные ядра, ракеты и планеты. Сначала ученые думали, что частицы света перемещаются с бесконечной скоростью, и поэтому гравитация не может их замедлить. Но когда Ремер установил, что скорость света конечна, стало ясно, что влияние гравитации может оказаться существенным. Исходя из этого, Джон Митчелл, преподаватель из Кембриджа в 1783 году представил в журнал «Гравитация» «Философские труды лондонского королевского общества» свою работу, в которой он указывал на то, что достаточно массивная и компактная звезда должна иметь столь сильное гравитационное поле, что свет не сможет выйти за его пределы. Любой луч света, испущенный поверхностью такой звезды, не успев отойти от нее, будет втянут обратно ее гравитационным притяжением. Митчелл считал, что таких звезд может быть очень много – Несмотря на то, что их нельзя увидеть, так как их свет не может до нас дойти, мы, тем не менее, должны ощущать их гравитационное притяжение. Подобные объекты называют сейчас «черными дырами», и этот термин отражает их суть – темные бездны в космическом пространстве. Через несколько лет после Митчелла и французский ученый Лаплас высказал, по-видимому, независимо от него, аналогичное предположение – Не безинтересно, что Лаплас включил его лишь в первое и второе издание своей книги «Система мира», но исключил из более поздних изданий, сочтя, наверное, черные дыры бредовой идеей. К тому же в XIX веке корпускулярная теория света потеряла популярность. Стало казаться, что все явления можно объяснить с помощью волновой теории, а в ней воздействие гравитационных сил на свет вовсе не было очевидным. На самом деле свет нельзя рассматривать как пушечные ядра в теории тяготения Ньютона, потому что скорость света фиксирована. Пушечное ядро, вылетевшее вверх с поверхности Земли, из-за гравитации будет замедлять полет и в конце концов остановится, а потом начнет падать. Фотон же должен продолжать движение вверх с постоянной скоростью. Как же тогда ньютоновская гравитация может воздействовать на свет? Последовательная теория взаимодействия света и гравитации отсутствовала до 1915 года, когда Эйнштейн предложил общую теорию относительности. Но даже после этого прошло немало времени, пока стало наконец ясно, какие выводы следуют из теории Эйнштейна относительно массивных звезд. Чтобы понять, как возникают черные дыра, надо вспомнить о том, каков жизненный цикл звезды. Звезда образуется, когда большое количество газа, в основном водорода, начинает сжиматься силами собственного гравитационного притяжения. В процессе сжатия атома газа все чаще и чаще сталкиваются друг с другом, двигаясь со все большими и большими скоростями. В результате газ разогревается и в конце концов становится таким горячим, что атомы водорода, вместо того, чтобы отскакивать друг от друга, будут сливаться, образуя гелий. Тепло, выделяющееся в этой реакции, которое напоминает управляемый взрыв водородной бомбы, и вызывает свечение звезды. Из-за дополнительного тепла давление газа возрастает до тех пор, пока не уравновесит гравитационное притяжение, после чего газ перестаёт сжиматься. Это немного напоминает надутый резиновый шарик, в котором устанавливается равновесие между давлением воздуха внутри – заставляющим шарик раздуваться, и натяжением резины, под действием которого шарик сжимается. Подобно шарику звезды будут долго оставаться в стабильном состоянии, в котором выделяющимся в ядерных реакциях теплом уравновешивается гравитационное притяжение. Но в конце концов у звезды кончится водород и другие виды ядерного топлива. Как ни парадоксально, но чем больше начальный запас топлива у звезды, тем быстрее оно истощается. Потому что для компенсации гравитационного притяжения звезде надо тем сильнее разогреться, чем больше ее массы. А чем горячее звезда, тем быстрее расходуется ее топливо. Запаса топлива на Солнце хватит примерно на 5000 миллионов лет, но более тяжелые звезды израсходуют свое топливо Всего за 100 миллионов лет, то есть за время гораздо меньшее возраста Вселенной. Израсходовав топливо, звезда начинает охлаждаться и сжиматься, а вот что с ней происходит потом, стало понятно только в конце 20-х годов нашего века. В 1928 году Субраманьян Чандрасикар, аспирант из Индии, отправился по морю в Англию, в Кембридж, чтобы пройти там курс обучения у крупнейшего специалиста в области общей теории относительности Артура Эддингтона. Говорят, в начале 20-х годов один журналист сказал Эддингтону, что он слышал, будто в мире всего три человека понимают общую теорию относительности. Эддингтон, помолчав, сказал, «Я думаю, кто же третий?» Во время своего путешествия из Индии Чандрасикар вычислил, какой величины – должна быть звезда, чтобы, израсходовав целиком свое топливо, она все же могла бы противостоять воздействию собственных гравитационных сил. Чандрасикар рассуждал так. Когда звезда уменьшается, частицы вещества очень сильно сближаются друг с другом, и в силу принципа запрета исключения Паули, их скорости должны все больше различаться. Следовательно, частицы стремятся разойтись с и звезда расширяется. Таким образом, радиус звезды может удерживаться постоянным благодаря равновесию между гравитационным притяжением и возникающим силу принципа Паули отталкиванием точь-в-точь, -точь, как на более ранней стадии развития звезды гравитационные силы уравновешивались ее тепловым расширением. Однако Чандрасикар понимал, что отталкивание, обусловленное принципом Паули – Не беспредельно. Согласно теории относительности, максимальная разница скоростей частиц вещества в звезде равна скорости света. Это значит, что когда звезда становится достаточно плотной, отталкивание, обусловленное принципом Паули, должно стать меньше, чем гравитационное притяжение. Чандрасикар рассчитал, что если масса холодной звезды более чем в полтора раза превышает массу Солнца, то эта звезда не сможет противостоять собственной гравитации. Данные значения массы сейчас называют пределом Чандрасикара. Приблизительно в то же время аналогичное открытие сделал советский физик Лев Давыдович Ландау. Выводы Чандрасикара и Ландау имели важные следствие относительно судьбы звезд с большой массой. Если масса звезды меньше предела Чандрасикара, то она в конце концов может перестать сокращаться, превратившись в белого карлика, одно из возможных конечных состояний звезды. Белый карлик имеет в радиусе несколько тысяч километров, плотность сотни тонн на кубический сантиметр и удерживается в равновесии благодаря отталкиванию электронов в его веществе. Отталкиванию, которое возникает из-за принципа Паули. На небе видно немало белых карликов. Одним из первых был открыт белый карлик, вращающийся вокруг Сириуса – самой яркой звезды на ночном небе. Ландау показал, что звезда может оказаться и в другом конечном состоянии, предельная масса которого равна одной-двум массам Солнца, а размеры даже меньше, чем у белого карлика.